Глава пятьдесят первая Когда ему позвонила юная Бежицкая, Данил Бакшеев включил громкую связь. В кабинете как раз находился его напарник Андрей Чехлыстов, и Данил хотел, чтобы он тоже был в курсе событий. Выслушав рассказ Насти, следователи задумались. «Хорошо, что в этот раз никто не пострадал», — произнес Бакшеев. «А вы сами кого-то подозреваете?» «На стройплощадке присутствовали только рабочие», — сообщила Настя. Все они проработали на компанию много лет, и у меня нет причин не доверять им. Степан Орлов тоже проработал в теории почти 30 лет, возразил Данил. И ты знаешь, к чему это привело. Среди строителей никто не выказывал своего недовольства руководством. Если и выказывали, то я об этом не в курсе. Нужно поговорить с прорабом Константином Левиным, сказала Настя. Я поговорю, подал голос Андрей Чехлыстов. Во время разговора он не переставал делать пометки в своём блокноте. Значит, новичков на площадке не было? Если только Микаэлла, вдруг вспомнила Настя. Кто? не понял Данил. Микаэлла Латоева, наш новый архитектор. Андрей записал это имя в свой блокнот. Я на виду о ней справки, сказал он. Она, конечно, очень необычная женщина, но не думаю, что она на такое способна, сообщила Бежетская. Вот мы и выясним. Когда Настя попрощалась и повесила трубку, Даниил повернулся к Андрею. "Понятно, что кто-то хочет помешать строительству отеля", сказал он. "Кому-то сильно мешает Тауэр и его новая хозяйка. Хочешь знать моё мнение?" произнёс Андрей. "Это Иван Волков из Рубикона". "Волков?" удивился Даниил. "Ему есть за что мстить Бережетским", объяснил Чехлыстов. У него имеется веский повод и есть возможности. Волков наверняка подкупил кого-то в компании и действует через своего ставленника. Есть много разных методов заставить человека исполнять свою волю: подкуп, шантаж, угрозы. А что если кто-то из членов правления компании имеет в своём прошлом грязный секрет, о котором мог узнать Иван Волков? Данилу усмехнулся. Предлагаешь узнать подноготную всего директората компании Таур? Вообще всех, кто имеет хоть какое-то влияние в этой фирме, сказал Андрей. Придётся сильно постараться. Другого выхода просто нет. Лично я ставлю на Гордея Черева, особенно после того, что нам сообщила о нём Жанна Гагалак. С чего ему вредить своим работодателям? спросил Данил. Кто знает? развёл руками Андрей. Но он всегда оказывается поблизости. Он присутствовал в штаб-квартире, когда погиб Аркадий Бежетский, он угрожал Веронике Патрушевой пистолетом, и он глава службы безопасности Тауэра. Такого человека никто и никогда не станет ни в чём подозревать. Может, проследить за ним? предложил Чехлыстов. Узнаем, с кем он контактирует. Я могу заняться, у меня сейчас не очень много дел. Не надо, сказал Даниэл. Я сам. А ты лучше займись членами правления. Кто знает, может и в самом деле кто-то из них мог стать жертвой шантажа. Нина Бокшеева сидела дома перед телевизором, уютно свернувшись калачиком на мягком диване. Алёнка делала уроки, периодически что-то спрашивая. Нина отвечала, но мысли её витали далеко отсюда. Нина вдруг осознала, что по-настоящему влюбилась. Она постоянно думала о Гордее в Черове. Хмурый, немногословный, настоящий мужчина с крепким, накачанным телом. Именно о таком она и мечтала всю свою жизнь. Данил был более домашним, мягким. В гордее же она видела настоящего мачо. Вот только в последнее время он обращался с ней как со своей собственностью, мог себе позволить быть грубым и резким. Но ей это даже нравилось. Нина считала, что если действительно любишь человека, нужно мириться и с некоторыми его недостатками. Каждый день после работы Гордей отвозил её в свою квартиру, и они по несколько часов проводили в его постели. После этого Нина ехала домой к мужу и дочери, но даже изображая примерную мать и жену, не могла перестать думать о своём любовнике. Гордей стал для неё настоящим наваждением. От размышлений её отвлёк звонок сотового телефона. Нина даже не посмотрела на дисплей. Только он мог позвонить ей в это время. Словно на расстоянии чувствовал её потребность. Приедешь? без лишних слов спросил он, когда Нина ответила на звонок. Сейчас? удивилась Нина. А у тебя какие-то другие планы? Нина взглянула на Алёнку, склонившуюся над учебниками. Ничего такого, что я не могла бы отложить, ответила она. Я дома. и Гордей положил трубку. Немногословен, как всегда. В это время Аленка повернулась к Нине. «Мам, я закончила», — сообщила она. «Проверишь?» Нина быстро поднялась с дивана. «Папа проверит, когда придет с работы», — сказала она. «Можешь пока мультики посмотреть, а я съезжу кое-куда. Мамочку срочно вызывают на работу». «А когда ты вернешься?» — поинтересовалась Аленка. «Когда отпустят». усмехнулась Нина. Настя Бежетская приехала в семейный особняк, чтобы поговорить с Анной о предстоящей свадьбе. Знаменательная дата быстро приближалась, пришло пора заняться приготовлениями к вечеринке: разослать приглашения, произвести последнюю примерку свадебного платья, выбрать меню и торт для церемонии, определиться с поставщиками цветов. Анна уже ждала её в своей комнате с целым списком предложений. В гостиной особняка Настя встретила свою тётку Изольду. "Ты здесь?" удивилась та. "Чем обязана такой великой чести? В последнее время мы так редко тебя здесь видим". "Да ладно тебе", сказала Настя. "Иногда я и правда ночую у Артёма, но я ещё не съехала из этого дома". "И как там поживает наш новоявленный жених?" издевательским тоном осведомилась Изольда. "Просил передать тебе привет". Настя направилась к крестнице. Вы уже подумали, где будете жить? крикнула ей вдогонку Изольда. Надо будет приготовить вам комнату в этом доме. Мы не собираемся жить здесь. Вот как? От чего же? удивилась Изольда. Хватит лицемерия, Изольда. Ты прекрасно знаешь причину, сказала Настя. Вовсе нет, просвети же меня, дорогуша. Это твой жених опять тебе что-то про меня наговорил? Я так и знал, а не успел влиться в семью, а уже вносит раздор между родственниками. Настя тяжело вздохнула и зашагала наверх. Тетка была просто неисправима. В комнате Анны она увидела дворецкого Эдуарда. Старик с потрепанным видом стоял в середине комнаты и что-то рассказывал ее матери. Под глазом дворецкого красовался огромный синяк. Анна как раз говорила по внутреннему телефону. Она попросила экономку Тамару подняться в комнату. Что здесь происходит? полюбопытствовала Настя. Анна и Эдуард повернулись к ней, бежетская с трудом сдерживала улыбку. Вынужден подать жалобу на нашу экономку, Анастасия Аркадьевна, сказал Эдуард. На Тамару? удивилась Настя. Эта женщина совершенно не умеет держать себя в руках. Возмущённо проговорил Дворяцкий. Так это её рук дело? Настю казало на его синяк. Эдуард машинально потёр ушибленное место рукой. Да, это она, кивнул он. Вот уж от кого не ожидал такой дикой выходки. Но за что? Я всего лишь позволил себе отпустить в её сторону комплимент. Тамара вошла в комнату и громко выругалась, увидев Эдуарда. «Не слушай этого индюка, Настя!» — сказала она. «За дело я ему врезала!» «Что он натворил?» — спросила Анна. «Сначала все пытался меня за зад ухватить!» Настя громко прыснула. Она с трудом могла себе представить эту картину. «Эдуард!» — укоризненно произнесла Анна. «Как вы могли!» Дворецкий покраснел до кончиков волос. А потом выяснилось, что они с Виталием весь запас коллекционных вин прикончили, сказала Тамара. Всё, что Аркадий десятилетиями собирал. Я в гостинной в бар заглянула, а там шаром покати. Это правда? изумилась Анна. Там ведь стояли очень дорогие напитки. больше не стоят. Одни пустые бутылки оставили, даже не удосужились их выбросить. Так бы ещё раз ему и шандарахнуло, в сердцах сказала Тамара. Она замахнулась на дворецкого кулаком, и Эдуард испуганно отшатнулся. "Давай", кивнула Настя. "Разрешаю". Идорт, потеряв всю свою степенность, торопливо убежал из комнаты. Настя и Анна переглянулись. и громко рассмеялись